Потом Зиновий шагал к дверям храма и, видя, как низко кланяются ему к мете, стыдился своих мыслей о бегстве. Не могут, не могут, казалось, они более грешить, не могут убивать и насильничать. Ведь вон же плачет, плачет половина из них. Не даже сам Иван Можайский утирает слезу громадным кулаком. Однако где-то в глубине души другой голос, трезвый, расчетливый, говорил владыке иное. Могут. Они все могут. Сперва молиться и плакать, а в скорости не пройдет и получаса убивать и предавать. Уж так несовершенен, увы, род человеческий. И потому, пока еще полны они благостных мыслей надобно уходить поскорее из храма и прятаться в подземелье туда где ждут его два малых беззащитных отрока надежа руси любые крестники его княжичи иван и юрий выйдя из храма зиновий двинулся к крепостной стене пройдя вдоль нее сотню шагов, обернулся и, не обнаружив преследования, скрылся за одной из дверей. Страх Господень — начало мудрости. Чтобы такое случилось с ним, Иван Андреевич перед вечерней даже не мог предположить. И помнится, шагая от трапезной к храму, Тряся головой, дабы отогнать ударивший в голову хмель, мыслил об одном. Мальцов надо бы найти. Они где-то здесь. Куда могли подеваться? Монахи, небось, припрятали. Игумен укрыл где-нибудь своих крестников. Вот надо бы на его и потрясти. Пощипать маленько. Старик трухляв, враз все выложит. А после службы его и схапаем а Покудова пусть попоет, побренчит своим кадилом. Негоже церковный чин-то нарушать. Да, так думал Иван Андреевич перед вечерней, и добрую половину службы простоял с этими мыслями. Однако же, когда резко и даже зло закрыл игумен перед молящимися царские врата, и означалось сие, как помнится, разъяснял ему в детстве дьякон, что сам господь бог прогневавшись на согрешивших людей закрыл перед ними врата рая вдруг словно очнулся много столь много раз лицезрел князь сие церковное действо но никогда не принимал так близко к сердцу что было тому причиною князь не ведал быть может резкости и даже злости гумена Быть может, слаженность и стройность хора на клиросе? А может, просто хмель в голове от обилия в трапезной меда? Однако же итог был налицо. Князь морщил чело от обжегшего душу вопроса. Что будет с ним там, в занебесных высях, когда Господь призовет его на суд? Куда направят его после? В куще ли райские». Или, упаси Боже, захлопнув перед ним створ и ворот, возьмет его ангел за шиворот и оки бешеного пса бросит в озеро, полыхающее огнем и серой. Иван Андреевич аж вздрогнул, представив живо, и это озеро почему-то среди голых скал под темным небом, и злой огонь над ним, и кишащих на дне будто раки в кипятке грешников». «О, Боже, Боже!» — закрестился Истово, — упаси меня от сих мук, молю тебя, упаси. А как чай не упасет, а как не пожалеет? Страх все глубже и глубже забирался в душу Ивана Андреевича. А за что тебя жалеть-то? За что? Ты взгляни, взгляни, сколь грехов-то ты уже совершил, всех и не вспомнить». Последние, что на памяти заставляют содрогнуться. И да прежде всего, конечно же, содеянное под Суздалем, супротив стен Спаса Ефимьего монастыря, мучит душу. Ведь я предал. Предал тогда василья когда понял, что мы окружены, когда почувствовал, что ранен. Ведь я бежал. Бежал, Господи, помилуй! Иван Андреевич аж губу прикусил от воспоминаний о том, как в страхе и панике, вырвавшись из татарского кольца, мчался он в окружении малой, на глазах редеющей дружины все дальше и дальше от проклятого места, как стучались, словно незваные гости, в голову робкие мысли «Остановись, вернись, ведь это трусость, предательство, ведь Василий погибнет или угодит в полон!» Как же ты потом будешь людям в глаза-то глядеть, бегунок и хороняка? Но Иван Андреевич только мотал головой, будто отгоняя от себя никчемные укоризны, только огревал со всей силой и без того измученного коня, только оглядывался, не сидят ли у него на хвосте злые ратники мамутяка. К лесу, к укромной поляне той, где его должны были ждать гридни со свежими лошадьми, прорвался он уже в одиночку. И едва не завыл от отчаяния, не найдя там лошадей а окма порубленные и стекающие рудой тела слуг. Однако лес... Спасительный темный лес, в коем ему уже были бы не страшны татары, был рядом, рукой подать, всего сожжения в ста. И перекрестивший погибших, Иван андреевич направил коня туда, но тут из-за стога вылетели на него два огромных татарина с обнаженными для бою саблями. Что бы с ним стало тогда? Если б не явилась та нежданная помощь, погиб бы, наверное, он, одолели б его раненого бусурманы. Наказал бы Господь за предательство и трусость. Но Господь пожалел его в тот день, послал к нему подмогу. Вылетевшая из кустов стрела угодила прямо в глаз одному из сыроядцев. Взмахнувши руками, рухнул он с коня и, повиснув на стремени, поволокся за лошадью, как куль с потрохами. Увидев такое дело, развернулся вмиг напарник его и, сокрывшись в ближайших кустах, зачавкал по болотистой жиже, удаляясь поспешно. — Давай сюда, князь! — услыхал тут Иван Андреевич и, вглядевшись в заросли, рассмотрел вдруг там боярина. Добрынского Никиту с двумя свежими конями в поводу. «Перепрыгивай живо на нового коня!» — махал Васильев слуга. «И бежим от сели скорей, покуда татарин подмогу не привел». Потом они мчались на свежих лихих конях, не чуя под собой ног, не видя, кажется, и дороги, оглядываясь только иногда, не настигают ли их татары. И чем более отдалялось от них то страшное поле, тем спокойнее на душе становилось. Опамятовались беглецы, только перебродя колокшу. Иван Андреевич вспомнил вдруг, как, спешившись и дав роздых коню, прислонился он в бессилии к широкому стволу дуба и, закрыв глаза, неожиданно осознал — всё с Василием кончено. Даже если он и спасется, всё равно кончено, Ибо более уже не простит он тебя, как простил когда-то, десять лет назад, когда вот так же в страхе и трепете бежал ты из-под Ростова от могучего отца Шемяки, Юрия Дмитрича, и затем перешел на его сторону. Теперь обратного ходу не будет. А значит, с надобно перебегать к звенигородцам, Тепереча уже к шемяки и Иного спасенья нет. Как поладим мы с Дмитрием юричем Ведь он не Василий, Крут и строптив за двоих, И особливых сомнений не ведает, И прощать не умеет. Однако утешала тревогу мысль, Как бы там ни было, Уже и то любо, что он жив. Вон, как славно колышутся над ним ветви дерев, Вон, как синеет небушка скрозь зеленую листву, Вон, как греет нежное и ласковое лицо лучи небесного светила. А дома, в Можайске, ждет-не дождется его молодая жена с сыном, Мед в погребке, мягкая постеля и жизнь —